Глава девятнадцатая. «Ледяная ванна». Все эти воспоминания доставляли ему не только радость, но и боль. Боль от того, что случилось позже. Денис открыл глаза и снова зажмурился. Теперь только от него зависела жизнь Дианы, висящая на волоске. Хватит ли ему сил и упорства? Сможет ли он исправить то, что натворил, или так и будет ненавидеть и презирать себя всю оставшуюся жизнь? Постепенно воздух в ванной комнате прогрелся от горячего пара. Денис сполз пониже в теплую ванну так, чтобы вода достигла подбородка. Как же здесь было уютно. За окнами особняка шумел ветер. Денис приоткрыл один глаз. На улице уже стемнело. Сколько же времени он провел в воде? В этот момент по ту сторону узкого оконного стекла промелькнула какая-то большая черная тень. На краткий миг она заслонила свет уличного фонаря. Чернокнижец озадаченно нахмурился. Странно, он же живет на втором этаже. Возможно, ему просто показалось. Снег снова повалил большими пушистыми хлопьями, похожими на перья, вываливающиеся из старой подушки. Чернокнижец продолжал смотреть в окно, и вдруг ему показалось, что хлопья, падая, словно огибают большую фигуру, притаившуюся на оконном карнизе снаружи. «Какого черта?» Присмотревшись, Денис ясно увидел черную голову и плечи, с которых скатывались хлопья снега. Как будто и правда сидел человек, заслоняющий фонарь. Но как такое возможно?» Лампочка на потолке мигнула, затем с треском погасла. Ванная комната погрузилась в полумрак. Денис вскинул голову, затем снова растерянно уставился на окно — Он почувствовал, как температура в помещении резко упала и так же быстро опустилась температура воды в ванне. Она моментально остыла, стала вдруг просто ледяной, такой, что обжигала кожу. Он словно в прорубь окунулся. Денис, мгновенно покрывшись гусиной кожей, резко сел в холодной воде и вдруг услышал какие-то странные скрижащущие звуки. Сначала он не понял, что это, но затем догадался, что звуки издает вода, на глазах превращающаяся в лед. Чернокнижец хотел вскочить и попытался согнуть колени, но его ноги вдруг уперлись во что-то твердое. Денис опустил взгляд и похолодел. Вода в ванне покрылась такой толстой коркой льда, что его колени не смогли ее пробить — А вода все продолжала застывать. Ледяная корка медленно утолщалась, опускаясь до дна. Паника охватывала Дениса все сильнее. «Что здесь происходит?» Волосы заледенели тонкими сосульками, торчащими в разные стороны. Лед плотно обступил ребра, холодные ковы стиснули бока, не давая дышать. Тень за окном медленно подалась вперед. Голова прошла сквозь блестящее стекло, следом втянулись и плечи. Черная человеческая фигура нависла над корчащимся Денисом, замерев в метре над ванной и молча наблюдая. Чернокнижец хотел закричать, но, открыв рот, поперхнулся ледяным воздухом. Руки и ноги сковало диким холодом. Но что-то нужно было предпринять, пока он не заледенел насмерть. Денис силой ударил коленями в лед, пытаясь проломить твердую корку. К счастью, лед поддался, послышался громкий треск. Денис ударил еще раз, разбивая не только ледяную поверхность, но и собственные колени, а затем вцепился руками в края ванны и попытался выбраться наружу. В этот момент черный призрак, висевший в воздухе, протянул руку, и его ледяная ладонь легла на макушку Дениса. «Наиболее опасный из двоих», — прошелестело в воздухе. «С тебя и начнем. И голова Дениса резко погрузилась в ванну. Ледяная вода хлынула ему в нос, в открытый рот, Чернокнижец начал отбиваться изо всех сил, извиваясь всем телом, колотя кулаками по льду и бортам в ванны. В какой-то момент ему удалось вынырнуть и сделать короткий вдох, но тут же его голову снова пихнули под воду. Черный монстр, навалившийся на него всем весом, всерьез вознамерился убить чернокнижца. Денис бешено закрутился в ледяной воде, отбиваясь и дергаясь изо всех сил, чтобы призрак не мог ухватить его как следует. Ему удалось перевернуться на живот и упереться коленями в дно ванны, но тварь все продолжала давить сверху, не давая ему вздохнуть. Рывком поднявшись над водой, Денис выплюнул воду и издал громкий, полный ужаса вопль. Черная рука впилась ему в загривок и снова с силой надавила. Неведомый монстр был гораздо сильнее чернокнижца. Денис чувствовал, что его сила на исходе. Он уже не мог сопротивляться. В этот момент дверь в ванной распахнулась, и в комнату кто-то вбежал. Призрак вскинул голову. Послышался громкий всплеск, и в воздухе зависли капли воды. Они мгновенно обратились в острые ледяные иглы и устремились к вошедшему но человек проворно упал на пол, и сосульки пробили в двери несколько сквозных отверстий. В следующую секунду в темноте полыхнул яркий голубой свет, и огненный шар ударил в жуткую черную фигуру, нависшую над Денисом. Послышался сильный хлопок, и призрака буквально разнесло в клочья. Его черные ошметки мгновенно растворились в полумраке комнаты, словно сожженный голубым пламенем. А еще через мгновение лампочка на потолке ванной комнаты зажглась, как ни в чем не бывало. Денис тяжело перевалился через край ванны и рухнул на пол, выплевывая ледяную воду. Перед ним стояла Агата, изумленная и напуганная. Но это не мешало ей с любопытством разглядывать его. «Какого?» «Черта!» — тяжело выдохнул чернокнижец, дрожа всем телом, и его мгновенно стошнило ледяной водой. Агата быстро протянула ему большое полотенце, и он тут же закутался в него. Пол в комнате был залит водой, в которой быстро таяли осколки льда. В двери зияло множество дыр, будто в нее кто-то выстрелил из дробовика. Денис, не переставая, трясся от холода, и ему становилось все хуже. Агата молча схватила его за руку и поволокла за собой. Денис тут же уперся голыми пятками в кафельный пол, и тогда она отвесила ему мощный подзатыльник. «Быстро за мной, если заболеть не хочешь!» — скомандовала юная ведьма. «Не хочу!» — прокашлял Денис и смирился. Она почти силой выволокла его из комнаты, притащила на первый этаж к полыхающему камину и заставила сесть прямо на полу самого очага. Затем принялась энергично растирать ему плечи и спину. Денис тут же начал согреваться. Вскоре он уже сам протянул трясущиеся руки и ноги к огню. Пока он оттаивал, Агата сбегала в кухню и принесла ему большую кружку горячего чая с коньяком. Чернокнижец начал благодарно и жадно глотать кипяток — Вскоре и внутри тоже все согрелось. «Я уже ложилась спать, как вдруг услышала твои крики», — сообщила ему Агата. «Решила зайти и проверить. А у тебя там такое!» «Чертовски правильное решение», — тряхнул мокрой челкой Денис. «Этот гад едва не превратил меня в сосульку. Ты его прикончила?» «Не думаю», — покачала головой девушка. Это был какой-то призрак, теневая сущность. Такого обычным огнем не прикончить. Я лишь ненадолго его отпугнула. Но если ты ему нужен, он обязательно вернется. В следующий раз он не застанет меня врасплох. Но мне до последнего не хотелось верить в привидения, а теперь даже не знаю, что и думать. Придется разрисовать всю комнату охранными знаками». Голый Денис сел, подтянув колени к груди, завернулся в большое полотенце, буквально под ним спрятавшись. Его все еще немного трясло, не то от страха, не то от холода. — Ну что, легче? — беспокойно спросила Агата. — Потихоньку отпускает. — А где все? Думаю, они сильно удивятся, увидев меня здесь голышом. Лариса куда-то вышла, а все остальные сейчас на стройплощадке. «В доме, кроме нас, никого нет». «Это радует», — кивнул чернокнижец. «Можно еще немного погулять, в чем мать родила. Но все же тебе лучше одеться». «Смущаю тебя своим видом». «Меня смущает то, что этот вид мне начинает нравиться», — фыркнула Агата. «А так быть не должно, потому что мы партнеры». «Верно», — кивнул Денис. «Не друзья, я это помню». «Все так. Ты мне и так тут приснился недавно». «Правда?» «Ага», — мрачно кивнула ведьма. «Когда тебе исполнится двадцать один год, расскажу тебе сон». Денис испуганно вытаращил глаза. «Но то, что случилось сейчас, доказывает...» — продолжила Агата. «Что именно?» «Что мы с тобой на верном пути». Я сегодня немного пообщалась с Лолой. Оказалось, что она очень умная тетка. Мы с ней думали, как нам вычислить убийц колдуна Семенихина, и она предложила пообщаться с Куприяновым. «Это который Антон Игоревич?» — уточнил чернокнижец. «Верно. Глава местной администрации. Но это сейчас он глава, а раньше имел обширные связи с разными бандитами. Про его старые криминальные похождения вся деревня знает» ведь в открытую об этом никто не говорит. Лола уверена, что без его ведома в Белогорах вообще никогда и ничего не происходило. Если кто-то в самом деле прикончил колдуна 30 лет назад, Куприянов точно должен об этом знать. «Попробуем пообщаться с ним завтра», — сказал Денис, немного удивленный охотливостью Агаты. «Кажется, она тоже немного оттаяла, как и он сейчас». — А что они делают на стройплощадке? На улице практически ночь. — А им именно темнота и нужна. Полчаса назад сюда приехала какая-то жуткая старуха в черном со своим помощником Дмитрием. Они поговорили с Бестужевым, затем быстренько собрались и все вместе отправились на стройку. — Старуха? — Денис резко вскинул голову. — Тощая, бледная, седая в огромных черных очках? — Она самая, подтвердила Агата. Ты что, ее знаешь? Лично не знакомы. Но хотел бы я знать, что они там затевают. Нам туда дороги нет, иначе они бы пригласили нас с собой, сказала Агата. Но что нам мешает понаблюдать за происходящим на расстоянии? Неужели тебе совсем не интересно? Не особо. Но и сидеть дома я тоже не хочу, особенно после случившегося, спать как-то расхотелось. Тогда одеваемся. Денис поднялся с пола, обернул полотенце вокруг пояса и рванул к лестнице. — Отправимся туда прямо сейчас. Глядишь, успеем к началу. Что бы то ни было. Агата проводила его удивленным взглядом. Затем усмехнулась и отправилась в свою комнату за теплой одеждой.